Глава вторая. Покой нам только снится. Следующий день начался для Тимма со все возрастающего чувства тревоги, поселившегося в груди перед сном и подпитанного утренним заявлением Киры, что Т. мор почти выздоровел и вскоре сможет попрощаться с больничной койкой. Нельзя сказать, что бывший поисковик всерьез опасался быть пущенным на органы или опыты, но подвешенное состояние, в котором он находился... Очутившись в другом мире без каких-либо знаний об окружающей среде, здорово действовало ему на нервы. Тем более, что возможные варианты будущего Тимма, после того, как он оклемается по его собственному мнению, пусть и не ограничивались одними байками желтого квартала, но радужными точно не были. В конце концов, кто сказал, что местные власти позволят ему остаться в этом мире? Зачем им нужен дикарь, который ни черта не умеет делать, кроме как искусно прятаться и рыться в мусоре в поисках чего-нибудь? что можно было бы обменять на еду. Да и Горис, хоть и обещал доставить на Оркан, но кто знает, что придет в голову этому сумасшедшему кату Так что гораздо больше всех баек вместе взятых, Мора пугала сама возможность не вписаться в здешнюю жизнь. К счастью, посетители не дали ему окончательно погрузиться в пучину параноидальных страхов. Не успел Тим позавтракать, как в его палату вальяжно вошел незнакомый представитель расы кошачьих когтистых рисов, которым, тем не менее, с легкостью можно было угадать черты Гориса. Почти такой же высокий, но, в отличие от Гориса, худощавый, щеголяющий гривой из сине-черных ухоженных волос, незнакомец отрекомендовался, иначе это действо в его исполнении не назовешь тирелом и с разрешения Киры вытащил ее пациента на прогулку в маленький осенний парк. призывно шумевшей желтеющей листовой прямо под окнами клиники. Именно там, после двух часов блужданий по узким тропинкам и разговоров о недавних событиях, происшедших в жизни Тимма, они и встретили Гориса. Тмор предполагал, что эти два риса родственники, возможно, даже братья. И тем не менее он чуть не уронил челюсть, когда услышал, как тирел называет Гориса дядюшкой. И это при том, что оба они выглядели ненамного старше самого Тмора. «Закрой пасть, урк влетит!» — хохотнул Горис, заметив тотальное изумление на лице человека, и, пожав плечами, скупо пояснил. «Порода у нас такая. Чуть не до старости, выглядим молокососами. Иногда это здорово мешает, знаешь ли». «Больше слушайте этого старого развратника, моего неугомонного дядюшку, уважаемый Томор!» — холодной ухмылкой произнес Тирел. «По-моему, он с момента полового созревания находится в перманентной радости от этого факта». Как оказалось, внешний лоск и налет снобизма совсем не лишают этого риса язвительности, столь присущие его старшему родственнику. «А ты не перебивай старших мозгляк, мол, вот еще, высказывать прискорбные итоги своих потуг на мышление в моем присутствии», напыжился Горис, весело поблескивая оранжевыми радужками глаз. «Ты ж взял моду. Я вот братцу сообщу о твоих похождениях. Посмотрим, сколько ты тогда кругов вокруг Шаэр и Нил навернешь». Горес, а что такое это ваше шеер и чего-то там, поинтересовался Тмор, спасая столь лелеем и этирелом самолюбие? Наш, как бы объяснить, ну, домен, что ли? Манор. Короче, шеер и Нил — это крепость в городе, к которой примыкают подконтрольные ей кварталы. Крепость принадлежит нашей семье. Так понятно? Отвлекся от перебранки с племянником Горес. Мой старший брат, князь Аэн, Рион и Нил, а это его сын и, соответственно, единственный наследник, который сбежал от своих мамок, нянек и гувернанток в поисках приключений на свою горемычную задницу. «А, моему дядюшке можно, а я что, рыжий?» – возмутился Тирел. «И куда только делась его холодность?» «И правда, Гор» – поддержал пышущего негодованием племянника своего нового знакомства Тмор, не замечая, как тот дернулся при упоминании сокращенного имени своего родственника. «Ты вон, путешествуешь в свое удовольствие, дерешься направо и налево. Чем Тирел хуже?» «Да не хуже он». Горес, ухмыльнувшись, хлопнул племянника по плечу и вдруг резко посерьезнел. «Он наследник, Тмор. Если с Тирелом что-то случится, разразится война кланов за главенство в доме Энил. А у нас не свободный город и лишнего кровопролития князья не допустит Могут ведь объявить о пресечении дома и перевернуть герб, а это конец». Все выжившие к тому моменту члены дома будут изгнаны из страны или, если согласятся, перейдут в подчинение другим домам и кланам на положение слуг. Поэтому мы и трясемся над наследниками. Мало кто захочет подобной судьбы для своих родных и близких, ясно? М -м, примерно, кивнул Тмор. А на ум почему-то пришли воротила свободного города в окружении дорогих напомаженных шлюх, жрущие и пьющие в три горла. то и дело пускающие друг другу пулю в лоб, после чего громогласно объявляющие себя наследниками только что убитых ими уродов. «Эх, тебя перекосило! Небось, вспомнил заправил свободного города, а? Ухмыльнулся Горес и, повернувшись к племяннику, проговорил назидательным тоном, совершенно не вяжущимся с его обычным поведением. «Запомни, если при упоминании твоего имени я увижу подобное выражение лица хоть у одного ленника, начищу пятачок. Усёк. аэр иди ты к Ургу!» Окончательно обиделся Тирал и демонстративно отвернулся. К счастью, в этот момент на пороге клиники возникла Кира, и пикировка сама собой сошла на нет. Девушка поймала взгляд своего пациента и улыбнулась. «Пора заканчивать прогулку. У нас на сегодня еще ни одна процедура запланирована. Так что прощайся с этими котами и вперед на штурм баррикад науки!» Тмор тяжко вздохнул и потопал следом за врачом, провожаемый сочувственно завидующими взглядами Тирелла и Гориса. Но стоило двери клиники скрыть рисов от Тмора, как Тирелл сбросил маску обиды и, ухватив дядюшку за край накидки, поволок его куда-то вглубь парка. Гор, Анрауд, Гардена, шаер и Нил. Какой подземный урк тянул тебя за язык? Ты пустоголовый ошметок его дерьма, ты бы еще повесил себе на шею табличку с именем. «Мог хотя бы своим долбанным амулетом тихий полог на него навести?» Яростно зашипел в лицо Горесу племянник. Но тот только усмехнулся и, явно пародируя родственника, зашипел в ответ. «Кир, Анрауд, Гардаэр, Шаэр и Нил, милейший мой племянник, куда делась твоя хваленая учтивость и выдержка? Прекрати брызгать на меня слюной, утопишь. И послушай старших в кое то веки. Во-первых, прежде чем вешать на него полог присмотрелся бы к его узору, юнец». Твой щит сгорел на нем во мгновение ока. Во-вторых, я не называл ему своего имени. Он знает меня как Гориса, ясно?» К концу тирады рис окончательно перешел на гортанный рык, и племянник как-то резко стушевался. Дядюшка умел быть убедительным, когда хотел этого. «И как же ты объяснишь, что он предпринял последнюю попытку отстоять свою точку зрения Тир? Ты дурак или прикидываешься, племяш?» Уже спокойным голосом поинтересовался Горис. Он просто сократил то имя, что я назвал при встрече. «Ну извини», — буркнул Тир и уже обычным голосом спросил. «А что у него с узором?» «Приходи завтра, рассмотришь», — фыркнул Горис и добавил. «Раз сегодня недосуг было». На этом родственники закончили разбор полетов и разошлись в разные стороны. Тир отправился в посольство, а Гор — на поиске какого-нибудь приличного ресторана. Для Тмора же потянулись нудные часы больничного быта. С милой улыбкой Кира откачивала из него кровь чуть ли не литрами, заставляла глотать какие-то пилюли, от которых несчастно бросала то в жар, то в холод. Тмора осматривали, просвечивали, ощупывали. А когда за окном уже сгустились сумерки, и юноша уже был готов то ли взбунтоваться, то ли тихо умереть от усталости, Кира сочувственно улыбнулась и заявила, что на сегодня процедуры завершены. Остался только массаж. Более или менее пришедший в себя от радужной перспективы, Тмор тут же согласно кивнул и, насколько мог, быстро поковылял в массажный кабинет. Правда, здесь его ждал облом. Оказалось, что массаж будет делать вовсе не очаровательная девушка Кира, а здоровый накачанный мужик, возвышавшийся, устало Кира успела сделать несколько шагов по коридору, когда из кабинета донесся дикий рев. Дверь хрустнула. и мимо девушки просвистело какое-то тёмное пятно. Оно весьма неаккуратно вписалось в стену и стекло на пол. Кира замерла, увидев медленно сползающее по стене тело массажиста, а потом обернулась. Через порог кабинета перешагнул красный, как варёный рак, Тмор и, прошлёпав голыми пятками по рухнувшей двери, решительно двинулся к начавшей барахтаться жертве. Перев в несчастного бешеный взгляд, Тмор не обратил никакого внимания на Киру, и уж тем более не заметил сползающего полотенца, зацепившегося за вывороченный дверной косяк. Девушка только охнула, наблюдая, как худощавый невысокий парень, без доли сомнения ухватив массажиста за волосы, аккуратно поднял его одной рукой и также аккуратно приложил жертву спиной об стену. Та сдавленно хрюкнула и снова отрубилась. «Ты что творишь?» и мор почувствовал, как по его спине забарабанили крепкие кулачки, и его неожиданно отпустило. «Терпеть не могу извращенцев!» — выдал он, повернувшись к девушке лицом. Кира стремительно покраснела и вдруг отпрыгнула на несколько шагов. Тимор непонимающе посмотрел на нее, и только когда девушка подала потерянное полотенце, до него дошло, в каком виде он находится перед представительницей прекрасного пола. Кое-как обмотав полотенце вокруг бедер, парень смущенно улыбнулся. «Я думал, перед врачами стесняться не положено». А они, оказывается, сами стесняются. «Дурак!» — пыркнула Кира, понемногу приходя в себя и вызывая помощников для осмотра пострадавшего. «Рассказывай, за что обидел нашего Йорга». «Он ко мне приставать начал». Тмора аж передернула. «Да?» — удивилась Кира, мысленно хихикнув. «Да!» — рявкнул Тмор. «Только я лег на этот чертов стол, как этот ваш придурок отвесил мне игривый хлопок по заднице и приторным голоском заверил, что доставит мне... «Непередаваемое удовольствие!» «Да прикалывался!» — удовлетворенно кивнула Кира, стараясь сдержать рвущийся смех. Фирменная шуточка массажиста насчет удовольствия вогнала в краску не один десяток пациентов. Усугублял же ее тот факт, что от Йорга действительно за километр сшибала голубизной. Но на Оркане так привыкли уравнивать все и всяческие меньшинства, что огрызнуться на действия массажиста никто не осмеливался. Еще по судам затаскают за дискриминацию. Кира посмотрела на Тмора. «А ты?» «А я не по этой части. Врезал ему с ноги, он и отвалился», ответил Тмор и умолк, не желая говорить на эту тему в присутствии заполонивших коридор посторонних, пытающихся привести массажистов чувства. Тмор брезгливо глянул на Йорга. «Доктор, не подпускайте его ко мне. Может, здесь подобное в порядке вещей, я не знаю, но в городе таких вешают на фонарных столбах, и мне нравится этот подход». «Вешают?» Глаза Киры округлились от удивленного ужаса. «За что?» Тмор перевел взгляд на перекошенное от страха лицо массажиста, усилиями медиков, пришедшего в себя и невольно услышавшего последнюю часть разговора. И коротко выдохнул. «За яйца!» Раздался глухой стук падающего тела. И Тмор, уже уходивший по коридору в сторону столовой, заржал в голос, провожаемый злыми взглядами медиков. которым предстояло еще раз приводить в чувство несчастную жертву замшалого ретрограда. Кира догнала своего пациента и тихо хихикая ткнула его в бок кулаком. «Шуточки у тебя, Рем Тмор!» «Прямо уж, они нем все равно ни к чему!» усмехнулся Тмор и посерьезнее добавил «Ну, надо же было дать понять, что я не из этого садика. Зато теперь все местные извращенцы будут в курсе, что со мной лучше не связываться». Тмор хмыкнул и резко сменил тему. «Кира, объясни мне, куда я попал? А то Горец только плечами пожимает. Говорит, что притащил меня сюда, поскольку здесь нормальный человеческий мир, где мне могли оказать помощь. Ага, а еще потому, что здесь находится посольство самих рисов», усмехнулась Кира, устраиваясь за столом в кафетерии, и попыталась кратко описать Тмору, что из себя представляет Оркан. Оказалось, что Тмор попал в очень благополучное место для тех, у кого в кармане звенят деньги. Этот мир – один из немногих, ведущих торговлю с несколькими соседними системами. Пока их не так уж много, ведь для открытия перехода нужна уйма энергии и весьма высокий уровень развития некоторых наук. А ведь и то, и другое требует бешеных затрат. Как поведала Кира, для создания одноразового прокола энергии нужно больше, чем выделяется при взрыве мощностью в сотню килотонн. Наш мир – один из немногих, где не только смогли теоретически обосновать теорию прокола, но и оказались в силах воплотить эту теорию в жизнь. Причем мы в состоянии открывать порталы регулярно. гордо задрала носик Кира, но тут же вздохнув добавила. Правда, чаще мы пользуемся услугами рисов. Их индивидуальные порталы дешевле, хотя и не способны взять крупногабаритный груз. Уж не знаю, какие технологии они используют, но нашему миру такое пока и не снилось. И Горис тоже открывает для вас переходы? — уточнил Тмор и благодарно кивнул официанту, принесшему набранный Кирой на пульте заказ. — Ну уж нет, его услуги вышли бы дороже, чем организация прокола своими силами, — усмехнулась Кира. — Серьезно? Он настолько крут? — хохотнул Тмор, прихлебывая слабый травяной отвар, поставленный перед ним доктором. — Настолько это насколько? — ехидно прищурилась Кира. И вообще, ты меня спрашивал о моем мире или о кошаке Горесе?» «О твоем мире», — миренно согласился Тмор, зевая. встать из-за стола он уже был не в состоянии. Только я успел заметить, как округлились в испуге глаза Киры и провалился в глубокий сон. Вызванные с наручного компа медики явились почти моментально. Пациента погрузили на каталку и доставили в палату. Суматоха, поднявшаяся вокруг внезапно вырубившегося тмора, утихла лишь через полчаса. Хотя причин такого резкого изменения в его состоянии врачи так и не доискались. Спустя еще полчаса в кабинете Кира раздался суматошный звон коммуникатора. Экран засветился, и девушка увидела на нем маленькое, но очень сердитое изображение Гориса, расхаживающего по роскошно отделанной комнате. «Кира, что случилось? Где тмор?» «Почему Тирел его не чует?» Раскатистый голос Гора Анрауда изобиловал рычащими нотами, говорившими о его сильном волнении. Или он снова впал в кому? «Чем орать на несчастную девушку поздним вечером, приехал бы к нему, да посмотрел сам», — огрызнулась Кира. «Что ж, очевидно, именно так и придется поступить. Только учти, я на настропалю посла явиться в клинику». «Как, думаешь, вы сможете создать условия для малого церемониала встречи?» Ощерился Горис, и его глаза полыхнули багровым светом. Кира передернулась. Если этот генно-модифицированный придурок начинает вот так сверкать своими прожекторами, дело пахнет жареным. Как и всякие жители Оркана, девушка плохо разбиралась в сенсорных возможностях рисов, и ей было непонятно, что значит чуять в контексте Гориса, находящегося вместе со своим племянником, за несколько сотен фарлонгов от клиники. Но то, что котоподобные перестают контролировать оттенок своих глаз, будучи в сильном волнении или раздражении, а они редко разделяют эти два понятия, это знали все местные жители. «Прекрати, малой чушь, Горес, и приезжай!» Кира подпустила в голос стальные нотки, надеясь не выдать своего внезапно возникшего иррационального страха перед приятелем. У нас действительно произошло нечто странное. Что именно? рыкнул Горис. Тмур заснул прямо за столом в кафетерии. Ты что, напоила его отваром медвянника?» — также внезапно успокаиваясь, поинтересовался Горис. Ну да, как ты догадался? Непонимающий нахмурилась Кира и тут же захлопала ресницами. Это что? У него как у тебя аллергия на медвянку?» Не только у меня, у всех рисов на неё аллергия. «Могла бы и сама догадаться», — вздохнул Горис. «А вообще, ты хоть не забыла, что он иномирянин? Если человек вырос на планете, где сила тяжести в полтора раза больше, чем на органе, и при этом у него не искореженная притяжением фигуры неужели не ясно, что метаболизм должен быть совершенно иным? Могла бы и додуматься, что может сделать с пареньком отвар, если его организм приспособлен к другому обмену веществ». «Ты где таких умных слов нахватался?» — скривилась Кира. «От племянника!» — фыркнул Горис. «Ладно, я приеду. Завтра к восьми утра. И... Кира...» «А? Прости меня, а?» «За что?» — удивилась девушка. «За истерику!» — комично хлюпнул носом Горис, состроив такую уморительную рожицу, что Кира не удержалась от смешка и, махнув рукой, хлопнула по клавише отбоя. Экран погас, и девушка отправилась спать. Мор проснулся и понял, что давешняя кома была благом. хотя бы потому, что, находясь без сознания, он не страдал от жутчайшей головной боли, а на горло не давил этот дикий сушняк. Поморщившись, бедняга попытался открыть глаза. С некоторым трудом ему это удалось, а еще через пару секунд, кое-как сфокусировав зрение, он уже присосался к найденной на тумбочке объемистой кружке, распространявшей вокруг себя аромат каких-то смутно знакомых трав и ягод. К удивлению Тмора, симптомы похмелья почти тут же пропали. и он обвел палату повеселевшим взглядом Словно дождавшись, когда он придет в себя, тихонько скрипнула дверь, и на пороге появился Горис. Кмыкнул, склонив голову к плечу, набросил на Тимма короткий изучающий взгляд и, неожиданно расплывшись в задорной улыбке, неуловимым движением скользнул вперед. Мгновение, и огромный когтистый рис возвышается у кровати больного. «Подъем, друг мой!» «Сегодня ты покидаешь эту обитель печали», — возопил громоподобным голосом Горис. «И куда я ее покидаю?» — поинтересовался Тим. «Пока в наше посольство, а там посмотрим», — пожал плечами Горис и захлопал в ладоши. «Одевайся, давай, мобиль уже ждет». «Не понял», — помотал головой Тим, но послушно начал одеваться. Правда, вместо своих привычных шмоток ему пришлось напялить нечто, напоминающее просторную легкую пижаму. По крайней мере, эта одежда больше всего походила на таковую, виденную Тимом в букваре обучающего шара. Впрочем, вещи оказались вполне удобными, а мягкая обувь нигде не жала и не натирала. Да и есть ли у него возможность привередничать? Попрощавшись с Кирой, Тим уважительно глянул на припаркованный у входа в клинику длиннющий черный агрегат с двумя черными же флажками на капоте и с опаской забрался внутрь. Следом за ним... Послав на прощение Кири воздушный поцелуй, в салон забрался Егорис. Массивная дверь с мягким хлопком влипла в корпус, отделяя пассажиров от внешнего мира, и мобиль, плавно, но стремительно ускоряясь, вылетел на трассу. «И зачем ты тащишь меня в ваше посольство?» — наконец поинтересовался Тим. «Ммм, видишь ли, тут такое дело. Когда мы уходили из свободного города, в общем...» Если бы ты не отпихнул меня в сторону, я, скорее всего, был бы уже мертв. Игломет — такая штука. Так что я тебе жизнью обязан, Тмор. Помявшись, тихо проговорил Гореса и, не давая Тимму себя перебить, продолжил. Я понимаю, у нас был договор, что я доставлю тебя на Оркан, не больше, но... У меня есть другое предложение. Ты волен его принять или отказаться? Какое предложение? — вздрогнул Тим. Эх... Корец взъерошил ладонью волосы не умею как тирел высокопарно выражаться горни теи кота за вздохнул тим и тут же оборвав себя глянул на риса извини да ерунда отмахнулся тот и наконец сформулировал мор я благодарен тебе и одним спасибо мне не отделаться я предлагаю тебе стать моим побратимом и войти в клан раут полноправным защитником и чем мне это «Грозит», — медленно проговорил Тим. «Да ничем страшным», — ухмыльнулся Горис. «Поддержка не самого слабого клана и дома в Шайере, официальный статус и отсутствие внимания со стороны властей к случайному человеку без документов. Ну и у тебя что, столько братьев, что еще один станет лишним?» Последнюю фразу Горис произнес с легким смешком. Тим улыбнулся и молча протянул собеседнику ладонь для рукопожатия. Но и тут Рис сумел его удивить. Горис тут же полоснул по его руке своими острейшими когтями, а пока Тим охреневал от такого поворота, Рис молниеносным движением проделал то же самое со своей рукой и только после этого пожал ею сочающуюся кровью ладонь приятеля. Поняв, что это был всего лишь ритуал, Тим хмыкнул и, выудив из предусмотрительно вытащенной Горесом коробки салфетку, промокнул ею царапину, нанесенную по братимам. «Слушай, Горес». «Не Горес», — перебил Тим Мэрис. «Гор, ан Анрауд, Гордена, Шаэр и Нил». «Это полное имя». «Ага», — кивнул парень. «Так вот, Гор, ответь на вопрос. Побратим, это мне понятно, когда-то и у нас такое было. Давно, правда. А вот что за клан и защитники?» «Точно. Объяснение». «Хм». В вашем мире, Тмор, рисы – всего лишь одна из существующих рас. У нас есть свое государство – Шаэр. Правит им князь-князья или на старом наречии царь гордана Шаэр. Помимо него есть просто князья – Аэн. Они правят высокими домами. Каждый высокий дом, в свою очередь, включает в себя несколько кланов, главы которых входят в совет дома. Каждый клан – это семья и ее вассалы. Все члены клана зовутся его защитниками. «Кстати, теперь это и к тебе относится». «И как же меня теперь зовут?» — поинтересовался Тим. «Тмор, Гардена, Рауд, Шаэр и нил без запинки ответил Гор, и Тим схватился за голову. «Как все сложно!» «Ничуть!» «Смотри, Гарден на древнем наречии означает «защитник», но обозначение подчинения но «рауд», например, можно перевести как «подчиненность клану Рауд». Вот и получается, Тмор, защитник клана Раут, входящего в высокий дом Инил, государства Шаэр. Все просто, — объяснил Гор. Ага. А почему же твое имя звучит иначе? Начал въезжать Тим. Имеешь в виду приставку «Ан» вместо «но», «ну — уточнил Гор. А когда его собеседник кивнул, пустился в объяснение. Понимаешь, в каждом доме есть рисы, которых князь своей волей выводит из подчинения их родным кланам, берет под свою руку. Этакая личная гвардия князя. Рис, ставший защитником всего дома, больше не подчиняется главе своего клана. В этом случае приставка подчинения «но» сменяется приставкой «ан», которую условно можно перевести как «выше», «над». Но в данном случае она скорее означает «вне» или «из», как показатель, что над этим конкретным рисом отныне глава клана невластен. И верность этого защитника принадлежит всему дому, в который входит его клан. Так меняется форма обращения и получается. Гор, Анрауд, Гордена, Шаэр и Нил. То есть защитник высокого дома и Нил из клана раут «Значит, говоришься просто, да?» Фыркнул Тим. «Ну да», — кивнул Гор и выглянул в окно. «О, гляди-ка, мы уже на месте. Вываливаемся, Тмор». Тир, наверное, уже заждался. «И не переживай ты так. Все эти обращения — штука официальная, и нужны они не так уж часто». разве что при знакомстве в официальной обстановке и все. Их чаще во всяких бумагах пишут, чем вслух произносят, так что можешь не волноваться. Утешил, изверг. Огрызнулся Тим, вылезая из уютного салона на промозглый ветер, гулявший по пустому пространству перед величественным особняком, украшенным все теми же черными стягами, с еле заметным серым рисунком, разобрать который не представлялось возможным. Только официальных обстановок мне и не хватало. что называется на Каркале. Стоило Тимму расположиться в одной из пустующих спален огромного особняка, как на пороге появился Тир, с целью отконвоировать Тимма для знакомства с послом. Посланник Шаэра оказался седым, чуть грузноватым рисом, с цепким взглядом ярко-синих глаз и крупными тяжелыми чертами лица, несколько смягченными короткой бородкой. Облаченный вшитый серебром черный национальный костюм, ринс, Лир, Антор, Гардена, Шаэр и Нил являл собой обращих джентльмена, какими их представлял себе Тим, по тем довоенным голы видео, что ему довелось увидеть в свободном городе. Со скидкой на нечеловеческое происхождение, разумеется. «Тмор, приветствую тебя под сенью высоких домов Рис, хотя и не могу сказать, что это доставляет мне удовольствие». Высокопарное приветствие посланника – Произнесённое тихим, почти мурлычащим тоном, настолько ошеломило Тима, что до него не сразу дошёл смысл сказанного. «То есть, попросту говоря, мне здесь не рада хмыкнул парень. «А что, тебе дарована такая привилегия?» — вопросом на вопрос ответил Рис, приподняв сверкнувшую сединой бровь. «Какая привилегия?» — мотнул головой Тим, чувствуя, что теряет нить беседы. «Я имею в виду, что кто-то из сильных мира повелел всем разумным радоваться твоему появлению среди них. был такое?» — пояснил странник. «Нет, конечно», — рассмеялся Тим, представив, как Бонза свободного города на общем совете подписывает документ, дающий ему такую «привилегию». «Тогда зачем нужно уточнять то, что я вполне внятно и доходчиво произнес?» — фыркнул Лир и внезапно уселся на крышку своего письменного стола. чем поверг Тимма в ступор. но не вязался этот солидный дядька с подобными выходками. но ну, что еще не так? Нет, нет, все в порядке. Парень очухался, подумав про себя, что не станет задавать никаких глупых вопросов, иначе они проговорят до самого вечера. Лир Антор внимательно наблюдал за ним и тут же кивнул, словно соглашаясь с размышлениями собеседника. Он что, еще и мысли читает? Тим стиснул зубы, чтобы не задать этот вопрос вслух. «Это совершенно ни к чему. У вас, круглоухих, очень богатая мимика. Достаточно, чтобы понять, о чем вы думаете. Это один из многих минусов вашего происхождения». «В смысле?» — не удержался Тим. «Ну, вы же в некотором родстве с обезьянами все-таки». Пожал плечами посланник, балансируя на небольшой деревянной подставке для бумаг, выступавшей над поверхностью стола. «Арисы?» Ехидно поинтересовался Тим, наблюдая за попытками собеседника поудобнее устроиться на слишком маленькой для его размера в деревяшке. Наши родичи, хотя бы безоговорочные хищники. Лир Антор верно оценил тон Тима и улыбнулся, продемонстрировав великолепный набор клыков. Семейство кошачьих, потому и мимика наша куда более бедна, а значит и сложнее для чтения. И вы, конечно, стоите на более высокой ступени эволюции. съязвил Тим. «Эволюция!» — фыркнул Антор и тут же действительно стал похож на огромного взъерошенного кота «Вечно вы, круглоухие, выдумываете всякую гадость. По-вашему, так обязательно кто-то должен происходить от кого-то. Почему вы все время отказываете природе в ее многообразии?» — выдавил Тим, шалея от напора собеседника. «А вот урга хромова вашей эволюции!» — кипел посланник. — Рисы помнят себя на протяжении двухсот тысяч лет. И всегда мы были такими, как сейчас. А круглоухие найдут окаменевший череп вымершей обезьяны и начинают водить вокруг него хороводы. Ах, развитие, ах, эволюция, ой, естественный отбор. Но... — промычал Тим и тут же нашелся. А как же быть с тем, что других находок нет? Ну, не найдены кости людей современного типа того же времени, что и останки той самой вымершей обезьяны. Вот и получается, что обезьяна была, человека не было. «Ты идиот или издеваешься?» — прищурил один глаз Антор. «Да нет, похоже и вправду, дурак. Во-первых, кто сказал, что в те времена люди вообще жили в том мире, где проводились эти раскопки? Или хотя бы было их достаточное количество, чтобы через сотни тысячелетий археологи на каждом шагу натыкались на их окаменевшие останки? Во-вторых, скажи, когда человек умирает, что с ним делают?» «Хоронят, естественно», — пожал плечами Тим, не собираясь рассказывать, что именно, кроме похорон, могут сделать с трупом в свободном городе. «Умница! Судя по всему, что-то ты все-таки знаешь. А как хоронят?» «Ну, в землю закапывают», — буркнул парень. «А еще же...» Тим удивленно уставился на довольного, как обожравшийся кот Риса. «Договаривай», — улыбнулся тот. «Сжигают». «Правильно!» «Самый древний способ захоронения. Между прочим, никаких иных способов погребения мы, рисы не признаем до сих пор». «Ну, допустим», — упрямо наклонил голову Тим. «А как же быть с предметами материальной культуры?» «Всякие брошки, руины и прочий хлам?» — уточнил Антор. «Как думаешь, давно ли была на этой планете эпоха мечей?» «Не знаешь? А я знаю. Чуть больше шестисот лет назад». Но теперь ты не найдешь здесь ни одного меча, щита или доспеха. Я уж молчу про украшения и замки. Первые сотни раз переплавлены, вторые давно разрушены, а на их месте выстроены целые города. Сведения о тех временах собирают по крупицам, осколочкам, обрывочкам, черепочкам. Кто уж говорить о временах, отстоящих от вас на десятки, а то и сотни тысяч лет. И почему же люди тех времен не помнят? А урк вас знает. Человеки. «Войны, переселение народов, глобальные катаклизмы...» «Да и не любите вы от чего-то свою историю?» Философский заключил посланник, пожимая плечами. И тут же встрепенулся. «Ладно, заболтался я тут с тобой. В общем так, слушай внимательно, повторять не буду. Рауды защищают тебя, словно ты их любимая бабушка. Уж не знаю, с чего они учудили это побратимство, Шаер на от таких новостей встанет. Но как случилось, так случилось». Посему имею в виду, пусть ты первый человек за последние пару тысяч лет, удостоившийся такой чести, но спрос с тебя будет как с риса, хотя коситься станут, как незнамо на что. Далее, не позволяй никому тебя унижать. Отныне это не личное оскорбление, но пощечины всему клану. Да, если что-нибудь натворишь, отвечать будешь по законам рис. А они... Э, не очень-то рассчитаны на хилые человеческие организмы. Так, о правилах поведения предупредил, что еще? А! Как посланник высоких домов Рис, дозволяю остаться под их сенью до тех пор, пока ты блюдешь обычаи нашей земли, или пока того желает клан Раут. Усек? Ага, только... замялся Тим. Ну что еще? Вроде все предельно просто и внятно изложил, фыркнул посланник. Я к тому. А под сенью этих зданий это где? Сделал наивное лицо парень. «Угрого задницы, не зданий, придурок, а высоких домов. Это значит, здесь, в этом мире и в нашем. Где бы из этих мест ты ни находился, за все содеянное будешь отвечать по нашим обычаям». «Понял?» — взорвался Лир и, не дожидаясь ответа, махнул рукой в сторону послушно распахнувшихся дверей. «Иди отсюда, мне работать надо». Тим вывалился из кабинета посланника и тут же наткнулся на сосредоточенно о чем-то размышляющего гора. Впрочем, стоило юноше попасть в его поле зрения, как Рис отвлекся от своих мыслей. «Наболтались», — осведомился Гор. «На всю жизнь», — кивнул Тим. «Ну и славно. обедаем усмехнулся побратим. «В малой гостиной уже накрыто, да и Тир тоже голодный». «Идем». За столом анрауды были задумчивы и явно чем-то озабочены. Но объяснять Тимму никто ничего не стал, и он обратил все свое внимание на исходящее ароматным парам блюда Когда первый голод был утолен, Тим все-таки попробовал разговорить приятелей. «Что у вас случилось?» «Ничего серьезного, Тмор», — отмахнулся Тир, но Гор так на него взглянул, что племянник тут же стушевался. «На самом деле мы сами не понимаем, что происходит», — заговорил Гор, гоняя по тарелке какой-то маринованный овощ. Буквально через несколько минут после нашего возвращения служба безопасности зафиксировала наблюдение за особняком. Необычный присмотр местных властей, а каких-то посторонних людей, мало похожих на профессионалов. Мы попробовали проанализировать, что могло привлечь их внимание, но пока не нашли ничего стоящего. Так-то. Ясно одно, кто-то сильно заинтересовался одним из нас. «Кем именно?» – недоуменно спросил Тим. переводя взгляд с Тира на Горо и обратно. «Вопрос!» — вздохнули оба риса. «Я был в командировке, а Тир ничем таким в мое отсутствие не занимался», — пояснил Гор. «А это не могло быть связано с тем парнем, что ты запер в свободном городе?» — поинтересовался Тим. «Все может быть. Но каким образом кто-либо мог узнать, что я его там запер?» «Ты же, помнится, стращал меня каким-то отблеском», — нахмурился Тим. «Разве тот бандит не мог оставить такого же на тебе?» «Это да. Не то, что мог. Наверняка оставил», — кивнул Гор. «Но кроме рисов в этом мире нет существ, способных его разглядеть». «Пьев-то — упрямо хмыкнул Тим. «Ну да. И проникающий у него откуда-то взялся», — заинтересованно протянул Тир. «Гор, а тебе не кажется странным, что ты отправился по мирам в погоню за клиентом в одиночку и на финише нарвался на засаду?» «А? Думаешь, так и было задумано?» — посерьезнил Гор. «А что, вполне может быть и так. Вот только на кой кому-то потребовалось меня убирать?» «Не забывай, что сообщение от нашего информатора о побеге с Киева ты считал с моего коммуникатора». Ир откинулся на высокую спинку стула. «В этом случае расчет мог быть на то, что молодой и глупый наследник, доказывая свою крутизну, сам залезет в ловушку». «Ну да, попался старый любопытный дядюшка», — усмехнулся Гор. «А ведь ты бы из той засады действительно не выбрался, как пить дать. Так что, может быть, ты и прав». Но в этом случае вопрос стоит по-прежнему. Кому это понадобилось? Думаю, тем же силам, из-за активности которых царь Ношаэр и рекомендовал отцу отправить нас с посольством на Оркан, чтобы под ногами не путались. «Это в его стиле». Вздохнул Гор и обратил внимание на устранившегося от разговора Тимма. «Какие дела, брат? Если все, что мы здесь напридумывали, правда, то...» «Правда это или наша фантазия? Думаю, можно легко выяснить». Кир прищелкнул когтями и задумчиво глянул на Тимма. «Не желаешь завтра с утра прокатиться в клинику и проведать Киру?» «Поработать живцом?» — усмехнулся Тим. «Почему бы и нет? Только я не понимаю, как меня могут принять за вас?» «А это и не требуется. Просто сядешь в гараже в посольский мобиль, а мы присмотрим за твоими тылами», — пояснил Тир. «Можно было бы отправить машину порожняком, но, насколько мне известно, здешние средства моментально вычислят отсутствие пассажира. А вот определить его расу они не способны». «Договорились. Но если что, похороны за ваш счет», — кивнул Тим.